Глава четвертая. Важный документ герцога. «Тише, тише, спокойно, будет не больно!» Прошептала я на ухо мужчине и протянула ему глиняную кружку с настойкой из трав корений, которая должна была облегчить боль. «Выпей-ка вот это, станет полегче, и ты уснешь!» Лорд медленно кивнул и сделал несколько глотков из кружки, а потом накрыл мои руки своими ладонями и допил настойку до конца. Закрыв глаза, он откинулся на подушки и проговорил хриплым голосом. «Я готов, Раэла. «Смелый и сильный. Не бойся, я постараюсь побыстрее закончить». Вся работа заняла у меня не больше часа, и все это время мужчина лежал спокойно. Он почти не двигался, никак не реагировал на мои прикосновения и старался мне не мешать. За это время я не услышала от него ни одного звука, даже если ему было и больно. Он не показал мне это. Когда я закончила, я наложила на рану повязку с заживляющей мазью и замотала ногу тряпицами. Когда я потянулась к столу, чтобы погасить лампу, то на мгновение замерла, залюбовавшись красивым лицом незнакомца. Его лоб был широким и ровным, почти без морщин. Нос, в меру длинный и прямой, напоминал об аристократизме. Высокие скулы скрывались под жесткой взборослью волос, а губы... Эти мягкие, среднего размера губы притягивали взгляд, вызывали желание прикоснуться к ним и ощутить их на вкус. Я осторожно коснулась его щеки и медленно провела пальцами до уголка губ. Мои движения были мягкими и нежными, чтобы не разбудить этого незнакомца, который вдруг очутился в моем доме. Губы были очень приятными на ощупь и я наклонилась, чтобы попробовать их на вкус. Коснувшись их своими губами, я ощутила их жесткость и немного обветренность, но вкуса не почувствовала. Никогда раньше я не целовала мужчину, и мне было интересно узнать, каковы они на вкус. Именно губы герцога, в которых текла благородная кровь, и, как мне казалось, было что-то особенное, чего нету у обычных людей. Я высунула кончики языка и облизала нижнюю губу незнакомца. И тут же мои ощущения словно взорвались. Я почувствовала одновременно сладость и терпкость, а также тепло и что-то невероятно порочное. Мне захотелось еще. Казалось, я не распробовала и этим себя успокаивала. Но в этот момент герцог открыл глаза и возрился на меня. «Кажется, со мной такое впервые», — улыбнувшись, произнес мужчина. «Простите, я не хотела, просто...» Начала я оправдываться, заикаясь, и резко от прянов решительно поднялась с края кровати. Но тут мое запястье перехватили и крепко сжали. «Ничего. Мне даже интересно было бы посмотреть, чем это закончится». «Ничем», — покачала головой и дернулась, чтобы уйти. «Но мужчина держал меня и не собирался отпускать. раэла ты очень красивая девушка и необычная». Я первый раз вижу таких лесных красавец какой-то первозданной естественной красоты. «Отпустите мою руку!» — серьезно произнесла, начиная злиться. Мне не нравилось, что этот мужчина удерживал меня, и моя звериная натура желала свободы. «У тебя есть жених?» Словно не слыша моей просьбы, задал вопрос, от которого я в один миг ощутила дрожь во всем теле, а щеки мои совершенно точно вспыхнули огнем. «Что вы себе позволяете?» Дернулась и освободилась от хватки герцога. Покачнулась, но удержалась на ногах. А затем развернулась и, не оглядываясь, оставила мужчину лежать на кровати и вышла из своей комнаты. Закрыв за собой дверь, я прислонилась головой к дереву, закрыла глаза и прижалась к нему, чувствуя, как силы покидают меня. «Руаэлла, что с тобой?» Услышала я тоненький голосок своей маленькой сестрички. и открыла глаза, улыбнулась девчушке, которая души не чаяла, и присела на корточки. Притянула к себе флору и поцеловала ее в пухлые розовые щечки. «Ничего, моя милая, уже ничего. Скажи мне, ужин готов?» Повела носом в сторону кухни и почуяла восхитительные ароматы, доносящиеся из печи. Живот заурчал то ли у меня, то ли у сестренки, и мы вдвоем громко засмеялись. «Да, почти готов!» Бабушка велела позвать тебя и посмотреть, жив ли еще наш гость. Сестренка пыталась заглянуть мне за плечо, чтобы увидеть хотя бы что-то, но дверь в мою комнату была плотно закрыта, и увидеть все равно ничего бы не удалось. Но нужно отдать ей должное. Она старалась и выполняла просьбы старшей в нашей семье. Бабушка была авторитетом, и мы ее очень любили и слушались. После того, как наша мама от нас ушла навсегда, Именно бабушка стала нашей второй мамой. Конечно, мы с Флорой очень скучали по нашей настоящей маме, но старались не унывать и отдавать всю любовь и ласку нашей доброй бабушке. Герцог жив и сейчас отдыхает. Операция по излечению ноги прошла успешно. Бабушке можешь так и передать. Иди. Флора кивнула и радостно бросилась из гостиной на кухню. Ее рыжие кудрявые волосы, такие же, как у меня, Сейчас рассыпались по плечам и спине и напоминали огненное зарево. Она была рыжей, как и всей семье Сан-Клоу. А это означало одно. Через несколько лет Флора станет ведьмой. А вот какой, спокойной знахаркой, какой была наша мама, а, быть может, энергичной ведьмой, которая творила разные чудаковатости, из-за которых бабушку чуть не сожгли на костре, но зато великие герцоги и графы просили ее руки. А может... Все повернется по иному руслу, и Флора станет такой же, как я, и какой была наша прабабка. Ведьмой со способностями оборота в одну из лесных кошек. Пока сестренке было всего 4 года, а это значит, оставалось подождать каких-то 12 лет, и все станет ясно. Стараясь об этом больше не думать, я подошла к затухающему камину и подбросила туда остатки дров, что лежали в железной дровнице. Впереди была долгая зимняя ночь а еще морозное утро, которое точно накроет наш дом своим холодным покрывалом и никого не пощадит. Поэтому, накинув бабушкин полушубок и валенки, я взяла в руки керосиновый фонарь и, выйдя из дома, направилась к сараю за дровами. Быстро набрав нужное количество, я забрала свою одежду, которую оставила здесь утром, и собралась было уже идти домой, как вдруг. Меня что-то задержало. Обернувшись, Я увидела лошадь герцога, которая стояла привязанной к одной из деревянных балок и смотрела прямо на меня. Ее взгляд был пронзительный, и если бы он умел говорить, то он бы точно мне многое рассказал. Положив свою одежду и дрова на пол, я захватила еще сено, а еще висевшая на крючке покрывала и подошла к гнидой лошади. «Ты, наверное, замерзла, бедняжка!» Погладила ее по теплой морде и положила под ноги сена. Заботливый хозяин налил воду в ведро, а вот сено, кажется, забыл. Или, возможно, лошадь уже все съела. Я решила накрыть гнедую покрывалом, но, подойдя ближе, заметила, что седло с животного не снято. А это значит, полноценно отдохнуть и лошадке не получится. Развязав ремни, я аккуратно сняла тяжелое седло со спины гнедой и повесила его на один из крючков, вбитых в стену. И тут мне на глаза попалась кожаная сумка герцога, которая сейчас болтала с мертвым грузом, привязанная к седлу. Отцепив ее от ремней, я подержала ее в руках и решила повесить рядом с седлом. Но природное любопытство и кровь ведьмы не дала мне это сделать. Как бы я ни уговаривала себя и не просила этого не делать, рука сама залезла в карман кожной сумки. Повернувшись назад и поняв, что рядом со мной никого нет, Я вытащила из кармана какой-то пакет с документами. Развернув его, я поднесла его к горящему фонарю и принялась читать. Здесь было всего несколько строчек, которые я более-менее поняла. И то в одном из писем. Все остальные документы были написаны официальным языком, в котором я ничегошеньки не поняла. А вот то, что поняла, повергло меня в такой шок, что я чуть не закричала от возмущения. Засунув важные документы в карман полушубка, я схватила дрова, одежду и фонарь и быстрым шагом направила в сторону дома. «Бабуля! Бабуля, знаешь, что я нашла в... кое-где, кое-у-кого?» Спросила бабушка, снимая валенки и скидывая полушубок в прихожей. «Ты не поверишь своим глазам, если увидишь!» Положив дрова в дровницу и закинув половину в камин, я побежала на кухню, сжимая кулаки от злости и желая герцогу самой мучительной смерти из всех существующих. «Что, милая?» — спросила бабуля и посмотрела на меня, потроша готового зайца на сковороде. Я положила на стол документы и возмущенно выдохнула. «Вот, полюбуйся!» — махнула рукой на документы, стараясь отдышаться и поглядывая в сторону гостиной. «Ну, может, ты мне уже сама расскажешь. Мои руки сейчас зайчим жире». «Ты точно хочешь, чтобы на важных документах я оставила следы своих пальцев?» «Да, конечно, прости. Эти бумаги я нашла в сумке у нашего благородного гостя, что сейчас лежит в моей комнате. А там, а там...» «Что же там?» — услышала за спиной голос герцога и замерла. «Не в силах выговорить ни звука».